Глава одиннадцатая. День второй. Тель-Авив. Дженис н сидела за статьей, которую пообещала своему главному редактору два дня назад. Эфрон был последним из журналистской братии, кто еще доверял ей внешштатную работу. Увидев на экране черное окошко, она подняла ручку. Этот канал уже сто лет как никто не использовал. Она отправила зашифрованное сообщение, чтобы проверить, кто пытается с ней связаться. Присланном в ответ коде Дженис н узнала характеристики Екатерины. Рада, что ты вышла на связь, но почему через эту древнюю штуковину? написала она. Потому что этот форум и правда древний, никто больше не обращает на него внимания, а главное, потому что так ты точно заинтересуешься и сразу мне ответишь. Итро, ты мне нужна и срочно, п р и з н а л с я Екатерина. Срочно это когда? Екатерина рассказала ей о планах Викерсона. Меня это не удивляет, ответила Дженис. Крайне правое движение активизируется повсюду. Такое впечатление, что они как никогда готовы перейти к действию. На прошлой неделе мы выдали американцам укрытие неонацистской группировки. Эти вооруженные до зубов типы были в двух шагах от того, чтобы атаковать. Мы предотвратили бойню в мечети. Мы? Что теперь работаешь на Масад? у д и в и л а с ь е Катерина. Да нет, просто так выразилась. Но мы дали им наводку. Я тебе помогу, если смогу, конечно. Екатерина передала ей IP-адреса, которые у нее были, и Дженис н попросила уточнить, что именно нужно искать. Счета, отчеты о совещаниях, данные о необычно крупных переводах, пропагандистские материалы, все, что может быть связано с их операцией. Единственный способ вовремя их остановить — это найти улики и сдать их, пока они не перешли к действию. Если Викерсону знает, что раскрыт, ему придется все отменить. А почему бы не сообщить то, что ты уже знаешь? Я думала об этом, но с учетом количества фейковых новостей в сети никто не отнесется к этому серьезно. Если не будет никакой конкретики, в и к е р с о н обвинит нас в попытке его скомпрометировать, националисты п р и м у т с я жаловаться на заговор. Так мы ничего не предотвратим, только внесем еще большую сумятицу. На экране Женис появилось второе окошко. Тем более, что предупредив прессу, мы привлечем к себе внимание. Норвежская разведка приложит все усилия, чтобы найти тех, кто поднял тревогу. Мешался Матео. Это ты, Матео? Не могу представить, кто еще мог бы писать с такой озабоченностью. Съязвила Дженис. н Следовало бы прислать все самому Виккерсону. Но только если у нас будет какая-то достаточно компрометирующая информация, чтобы это его испугало. Продолжил тот. Если сегодня вечером кто-то из студентов погибнет, я никогда себе не прощу, что не стал рисковать, каким бы ни был риск. Заявила Екатерина. с т о й т е я кое-что нашла. С гордостью набрала Дженис. н Она отправила скриншот своим товарищам. Лазейка совсем маленькая, чертовски хорошо прикрыта, я но хоть что-то здесь, в этом субрегистре, похоже остатки старой снесенной программы. А т а к у е вместе, не самый незаметный метод, но раз уж мы так торопимся, вламываемся по моему сигналу. Три хакера прекрасно понимали, что такой маневр тут же активирует защиту Викерсона. Когда они окажутся в системе, им придется копировать содержимое жестких дисков с л е п у ю чтобы выкачать как можно больше данных, пока доступ не будет перекрыт. А рассортировать все они смогут потом. Подождите, напечатала Дженис. н Ваш Викерсон крупная шишка в правительстве. Хотел бы я и быть, но к счастью пока нет, ответила Екатерина. А что? Просто защита, которую тут вижу, необычная. Я бы сказала ненормально изощренная. Насколько мне известно, чем-то подобным пользуются только правительства и IT-гиганты. Такого мощного брандмауэра не может быть у простых смертных, политиков или даже крупных предприятий. Меняем план. Если мы атакуем в л о б мы не только активируем их защиту, но и сами попадемся на крючок. Дайте мне во всем разобраться. Никогда еще не взламывал такую стену. Мне нужен по меньшей мере час на ее изучение, а может и два. Только ни во что не вмешивайтесь. Я поищу способ обойти их защиту, хотя и не могу ничего обещать. Сроки слишком уж сжатые. Екатерина и Маттео обменялись обречёнными взглядами. Им оставалось только надеяться на таланты Дженис. н т а отключилась. Как в и к к е р с о н смог позволить себе настолько совершенную систему защиты? удивлялся Маттео. в Опрос скорее в том, кто её ему предоставил. Барон, сомневаюсь. Даже его сайты с дезинформацией не так хорошо защищены. Будь у него такие возможности, я не смог бы установить шпиона на его смартфон. Екатерина задумалась. н у что ж, по крайней мере, впервые за день ее мысли были заняты не сценами предстоящей бойни, а чем-то другим. Интросеть, воскликнула она, сеть, спрятанная в другой сети. Идеальный способ о д у р а ч и т ь хакеров, вроде нас. Сейф за картиной там, где его рассчитывают найти, но у него двойное дно, и д о б ы ч и не видна. С г р а б и т е л и семь потов сойдет, пока они будут скрывать замок, но найдут они всего лишь несколько банкнот, оставленных, чтобы их обмануть. И как производители сейфов до такого не додумались? Может, и додумались. Если ты права, нужно будет помочь Дженис найти доступ к твоему потайному отделению. Отозвался Матео. А пока покажи ко мне набросок еще раз. И расскажи про эти строения. Парламентский клуб – это деревянное шале у входа на территорию кампуса. Со вздохом сказала Екатерина. Студенты собираются там для обсуждения документов, касающихся университетской жизни, б ю д ж е т о в программ обучения. Он совсем маленький. Достаточно будет бросить в дверь коктейль Молотова, и все здание вспыхнет. Никто не сможет оттуда выбраться. А библиотека? Три миллиона томов на двух этажах. Два огромных читальных зала, с т о л о в а я на первом этаже. Она работает до поздна, а торговые центры по большей части находятся под землей. Туда ведут не слишком широкие эскалаторы, недостаточно широкие, чтобы спастись, если начнется паника. Фастфуд, п р и х м а х е р с к а я супермаркет на нижнем уровне. Все магазины закрываются довольно рано, кроме фитнес клуба в конце коридора в тупике. Ты знаешь эту территорию лучше, чем нападающие. Представь себя на их месте. Откуда бы ты начала? Не могу представить себя на их месте даже на минуту, сказала она, с д р о ж ь ю в голосе. Маттео осознал, что Екатерина встревожена сильнее, чем ему казалось, и взял ее за руку. Пожалуйста, попробуй. Это важно. Настойчиво н о спокойно попросил он. Она закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Я начала бы со спортзала. Мои люди могли бы быть уверены, что с улицы их не услышат. п О том на моем пути оказалась бы библиотека, она нахмурился и продолжила, но у нее стеклянный фасад. В темноте выстрелы наверняка привлекут внимание прохожих на ближайших аллеях. Снова вдох. Так что потом я выбрала бы парламентский клуб. Я тебе уже говорила, одной бутылки горючего хватит, чтобы ш а л и вспыхнуло, как стоксена, и к тому же оно достаточно далеко от других строений. Пожар наверняка заметят и поднимут тревогу. На пожарные приедут вот отсюда. Она показала пожарную часть на плане. И не встретят террористов, направляющихся к библиотеке. Да, кивнула она. На библиотеку я точно напал бы в последнюю очередь. С этого места проще всего скрыться. На мотоцикле я выехал а бы на т р а с с у никто бы мне не помешал. з л о ж и в руки за спину, Мате умерил шагами комнату. Затем вернулся к журнальному столику, на который е к а т е р и н а положила план. Что-то не складывается, ну то есть складывается, но не совсем, сказал он. Людям в и к е р с о н а предстоит сделать вид, что они остановили убегающих лже-террористов, чтобы картина была правдоподобной. Парни с фотографией должны находиться где-то здесь. Думаю, во время б о й н и их буду держать поблизости. Но где? Спросила Екатерина, склоняясь над планом. Какой-нибудь л е г к о в у ш к и на заднем сидении со связанными руками и с кляпом в о рту, ну или в фургоне, где-то между библиотекой и дорогой, по которой собираются смыться террористы. Они воспользуются всеобщей паникой и заберут их, прикончат, если конечно это не будет сделано еще перед операцией. В л о ж а им в руки оружие бросят на а л л е и Так настоящие преступники превратятся в героев, убивших плохих парней. Ты прав. Террористы не станут пытаться скрыться с места преступления. Напротив, они будут заинтересованы в том, чтобы оставаться рядом со своими жертвами. Вот здесь, воскликнула Екатерина, показывая пальцем на какую-то улочку. Блиндернвейн проходит вдоль засаженной деревьями территории. Это единственное место, откуда не д а л е к о до каждого из трех объектов. Если по какой-то причине им не удастся атаковать все три, их позиция все равно будет стратегически выгодной. В это время года листва густая, они смогут действовать незаметно, бросить тела, а потом выскочить из-за деревьев и поднять тревогу. От этого разговора Екатерине делалось дурно, как если бы она уже стала свидетельницей нападения. Предположим, что мы разгадали их план. Но чем нам это поможет? – спросила она. Пригодится на крайний случай, если нам придется столкнуться с ними лицом к лицу. Столкнуться с вооруженными бойцами? Что ты несешь? Екатерина посмотрела на часы на запястье. Два часа уже прошло, а от Дженис все еще нет новостей. У нее тоже ничего не выйдет. Вздохнула она, отходя от ноутбука. Она взяла ключи со столика в прихожей подхватила рюкзак. И с печалью взглянула на Матео. Куда ты? Я тебе доверяю, не к о п а я в мои х в е щ ахладно. Если захочешь пить, холодильник твоем распоряжении. С этими словами Екатерина захлопнула входную дверь. Матео подошел к окну и увидел, как она выходит на улицу и бежит к своей Ладе. Он бросился к экрану, быстро изучил план Осло, убрал ноутбук в рюкзак и тоже выскочил из квартиры, сбежал по лестнице, пересек парковку и запрыгнул на мотоцикл. Екатерина ехала той же дорогой, по которой добиралась в университет по утрам, если опаздывала, оказавшись на шоссе F в и 161, она вдавила педаль газа в пол. Потом на минуту переключилась на более низкую передачу перед кругом, но проехав его, снова ускорилась. Солнце уже клонилось к закату. Через три часа или чуть больше стемнеет. Решение принято. Она не допустит, чтобы Виккерсон начал свою операцию.